Арест. Заключение. Ссылка. 19 марта 1938 года Заболоцкий был арестован НКВД. Так же, как за 7 лет до этого, его друзья Введенский Хармс якобы за принадлежность к некой контрреволюционной писательской организации. На этот раз ее главой назначили широко известного уже к тому времени поэта. Николая Тихонова. Много лет спустя Заболоцкий напишет историю моего заключения. Один из сотен документов страшной эпохи. Поэта вызвали по срочному делу в Ленинградское отделение Союза писателей, где в кабинете уже ждали двое НКВДшников в штатском. Домой он вернулся в специальной машине и в сопровождении непрошенного эскорта. Только здесь, наконец, был предъявлен ордер на арест. Поэта отвезли в ДПЗ, дом предварительного заключения. Перед тем, обыскав квартиру в присутствии его жены и двух маленьких детей, и изъяв два чемодана рукописи и книг. Первый допрос продолжался четверо суток. От Заболоцкого требовали, чтобы он оговорил себя и других писателей — Федина, Тихонова, Маршака, Хармса Свиденским и уже убитых Олейникова и поэта Тицана Табидзе. До поры до времени обвиняемого не били, осыпали бранью грозами, морили голодом, не давали спать, На протесты отвечали «Действие Конституции кончается у нашего порога». В какой-то момент, измученный издевательствами, поэт потерял контроль над собой и сам стал угрожать следователям. Его рассудок помутился. Начались галлюцинации. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади я упал, стал подниматься, но... Последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Заболоцкого проволокли по тюремным коридорам и заперли в камере, где он снова впал в беспамятство. Как только я очнулся, не знаю, как скоро случилось это. Первой мыслью моей было «защищаться» защищаться, не дать убить себя этим людям или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром. Полуобезумевший узник попытался забаррикадироваться тяжелой железной койкой, а потом отбиться от вбежавших надзирателей шваброй. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и после долгих усилий влонились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили и сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности. Настолько велики были следы истязаний. Полуживого бредившего Заболоцкого, перевели в тюремную больницу Института судебной психиатрии. Оттуда обратно, в ДПЗ, в общую камеру. Она была рассчитана на 12-15 человек. На практике же заключенных в ней помещалось от 70 до 100. Здесь Заболоцкому пришлось провести несколько месяцев. Следствие тем временем топталось на месте, Из-за несговорчивости поэта, которого ни физическими, ни моральными пытками не удалось заставить возвести поклеп на себя и товарищи. Ни тогда, ни десятилетия спустя он не считал себя героем. Сохранить достоинство было для него вопросом обычной человеческой порядочности. А других, сломавшихся, потерявших волю. Он много позже вспоминал скорее с сожалением, чем с осуждением. Слишком хорошо понял в тюрьме разницу между свободой и несвободой, калечащий тело и, в первую очередь, душу. В августе Заболоцкого перевели в кресты. В начале октября объявили приговор. По тем временам еще очень мягкий. За поэта вступился его несостоявшийся подельник Тихонов. Пять лет лагерей за троцкистскую контрреволюционную деятельность. Отбывать срок ему полагалось на строительстве БАМа, легендарной Байкало-Амурской магистрали. 8 ноября партия заключенных среди которых находился и враг народа, Николай Заболоцкий отправилась из Ленинграда в Свердловскую пересыльную тюрьму. 5 декабря, не иначе как по насмешке судьбы в день Конституции СССР, начался, словами Заболоцкого, великий сибирский этап. Путь по сибирской магистрали из Свердловска в Комсомольск-на-Амуре длился больше двух месяцев. Люди в битком набитой теплушки страдали от голода, жажды, грязи, насекомых, а соседство с уголовниками представляло для тех, кто как Заболоцкий был осужден по политическим статьям серьезную опасность. В лагере Заболоцкий поначалу работал на лесоповале и в каменоломнях, и вряд ли Сумел бы выжить даже с его крестьянской закваской, но посчастливилось стать чертежником в проектном бюро при строительстве нефтепровода. Взять карандаш распухшими пальцами удалось не сразу. А власти и издалека бдительно следили за поэтом. Огромные, внимательные птицы — смотрели с елки прямо на меня. Сочинять ему строжайше запрещалось, рассказывал Никита Заболоцкий в интервью газете «Труд» в 2003 году. Вот характерный эпизод. На одно из построений вышел собственной персоной начальник лагеря. Большой интеллектуал, о котором говорили другие просто палачи, а наш палач культурный. И вот он спрашивает надсмотрщиков, как там наш поэт Заболоцкий? Стихи пишет? Ему рапортуют. Зка Заболоцкий по работе и в быту замечаний не имеет. Говорит, что стихов больше писать не будет. Тогда начальник удовлетворенно крякнул. Но тот же. Он и тут не сдался, не ожесточился. Писал жене, что душа его незаслужена и ужасно ужалена. Но немногим позже писал и такое. Время моего душевного отчаяния давно ушло. И я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее. Нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями. 18 августа 1944 года Заболоцкий был освобожден из заключения и определенно поселение, оставшийся в лагере в качестве вольно-наемного работника. Жене и детям разрешили приехать к нему в Алтайский край. В феврале 1945 семья Заболоцких переехала в Караганду, где Николай Алексеевич работал в шахт шахт-строй. Здесь, в условиях мало благоприятствующих умственному труду, Заболоцкий заканчивает начатый до ареста перевод слова о полку Игреве. В мае 1946-го, благодаря хлопотам Тихонова и Фадеева, генсека и председателя правления Союза писателей СССР, Министерства госбезопасности разрешило Заболоцкому поселиться в Москве под агентурным наблюдением. Два года семья Заболоцкий жила у друзей, в городе и на даче в писательском поселке Переделкино. Затем получила от Союза квартиру на Хорошовском шоссе.